Со Становым впереди кто-то громко кричал. — Давай под воду под Арестанта, эй, чья очередь? Потом раздался новый, как бы обиженный голос Станового. — Я тебя могу ударить, а ты меня нет, не можешь, не смеешь, болван. — Так, а ты кто? Бог — Бог? — крикнул Рыбин.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 Дураки вы, суки, на дети. Ничего не понимая, лезете в такое дело, в государственное дело, скоты. Благодарить меня должны. во ноги мне поклониться за доброту мою. Захочу я, все пойдете в каторгу. Десятка два мужиков стояли, сняв шапки и слушали. Темнело,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 Шаркоплечий и высокий, он был одет в кафтан, сплошь покрытый заплатами, в чистую ситцевую рубаху.